Глава 5. Март 2017. Саня. С наследством надо разбираться без промедления, иначе ценность как-то теряется. Но вот юристы почему-то думают иначе. Пусть бы просто думали, так они же все и решают. И так шесть месяцев, иначе говоря, половина года полгода кому-то покажутся мелочью, а кому-то огромным, невозможно длинным временным отрезком. Лобов вспомнил себя солдатом срочной службы. Первые недели, месяцы давались с превеликим трудом, отвечно внезапного подъем до невыразимо желанного отбой. Всего-то шестнадцать часов, но это по циферблату, а по жизни салаги первогодку каждый час длится сутки. Для зэка, наоборот, последние дни в зоне меняться годами, а вот Эйнштейну эти простые примеры относительности хода времени в голову почему-то не пришли. Став законным владельцем предприятия, новый босс не стал ничего радикально менять. Работа шла, как всегда, он управлял так же, как и раньше, будучи заместителем тогдашнего главы многосложного хозяйства. Но в директорский кабинет перебрался только сейчас, предварительно поменяв в нем все, за исключением сейфа. Сверхнадежный стальной шкаф решил оставить. Его лишь перекрасили, сделав из уныло-серого угольно-черным. Он по жизни любил только два цвета. С точки зрения колористов и цветами-то не являющиеся. Черный и белый. Почему так ему и самому не было понятно, ибо дальтонизмом не страдал, получал удовольствие от весенней зелени и осенней позолоты деревьев, синева неба была для его глаз гораздо приятнее, обычных для Питера туч, да и лазурное солнечный день моря нравилось намного больше, серого, ненастного. Обстановку для обновленного кабинета заказал по своему вкусу. Столы и стулья – черные, ковер во весь пол – цвета топленого молока, диваны и шторы – белые и остальное в том же духе. Секретарша пофыркала, но смирилась. Сейчас, открыв уже свой аварийный сейф, директор-владелец в очередной раз рассматривал ключи. Кроме двух вполне очевидного назначения, один от всего шкафа, другой от встроенного мини-шкафчика. Было кое-что непонятное. Плоский сейфик, разделяющий внутренности несгораемого шкафа на две неравные части, служил как бы толстой полкой в три дюйма толщиной. В нем ничего загадочного. Здесь полагалось, видимо, хранить либо оружие, либо бриллианты. Ни того, ни другого в наличии не было. У его предшественников на ответственном посту, насколько ему известно, тоже. Поэтому полка пустовала. Но на кольце, кроме двух ключей для большой дверцы и хитрого ключика, подходящего к маленькой, болталась стальная зазубренная штучка размером со спичку. Сколько он не разглядывал стенки медведя изнутри и снаружи, Ничего похожего на отверстие, куда можно вставить эту отмычку, не находилось. Отчаявшись, решил не заморачиваться на непонятках. Протру, застелю чистым ватманом, загружу положенное по штату, печати, пару пачек наличности, основополагающую документацию и пусть себе лежат. Убрал пожелтевшую от времени бумажную подстилку и заметил. Полик шкафа не совсем ровный. В правом дальнем углу вроде бы чуть выступает кружок с небольшую монетку. Нажал – не нажимается. Попробовал крутить – не крутится. А если приподнять – оп-па! Круглая вставка легко подалась, сдвинулась и появилась дырочка, куда со второго раза удалось сунуть тонкую пилочку. После этого все дно сейфа, оказавшееся еще одной потайной дверцей, откинулось, открыв неглубокий, плотно набитый схрон. Содержимое тайника свидетельствовало. Увы, не вся деятельность склада была честной и прозрачной, тем более законной. Шесть пар новеньких автомобильных номерных знаков, на первый взгляд настоящих. Столько же незаполненных технических паспортов и кое-что еще, в том числе листок с названием Европейского банка и многозначными номерами счетов. Плюс два довольно массивных ключа. Веселенькая дельце. Осторожный зандаш прояснил. Счета вполне легальные, суммы, находящиеся на хранении, солидны и терпеливо ждут нового владельца, то бишь его. А как быть с автодокументацией? Электронная база соответствующих данных общедоступна. Во всяком случае, не строго засекречена. И вскоре удалось выяснить. Машины с такими номерами бегают по дорогам от Камчатки до Таганрога и Норильска. Первым побуждением было выбросить ненужные жестянки на помойку. Но, поразмыслив, передумал. Запас беды не чинит, мало ли. Как повернется?» Первый поворот не заставил себя ждать. Он проводил очередную единоличную ревизию, включив в план осмотра ранее непосещаемые помещения на обширной территории, в том числе стоящий особняком якобы пустовавший склад. При жизни прежнего шефа заглядывать сюда не полагалось никому, даже заместителю. Он и не заглядывал. А теперь зашел, дабы лишний раз убедиться, Найденные в тайнике ключи именно отсюда. И если нагрянет всевидящая служба контроля, краснеть и плакать не придется. В общем, никаких неожиданностей не произошло, за исключением одной мелочи. Размерами 2,5 на 9 метров по горизонтали, плюс 4 по вертикали. В наглухо закрытом и никому недоступном личном директорском боксе Могло поместиться три танка, но стоял лишь один новенький темно-оливковый КамАЗ 43-212. К счастью, ревизор тоже был один. Осмотрев машину и убедившись, кузов пуст, грузовик совершенно исправен и даже заправлен, хоть ее минуту выезжай, он вышел, закрыл за собой двери и никому не сказал о находке. Не сказал ни надежному заму, ни секретарше, ни жене, все по тем же соображениям относительно полезности неучтенного запаса. А когда попытался выяснить, откуда взялся сей предмет, обнаружил еще кое-что, вернее, абсолютно ничего не обнаружил. Машина как бы есть, но ее как бы и нет. Кабина, кузов, мотор, колеса, все на месте а документов никаких. Кроме того, бросилось в глаза несоответствие идеально нового состояния грузовика его пробегу. На спидометре значилось 52 тысячи километров, из чего вытекало. Тяжелой колесницы пришлось проехать от завода до этого гаража и обратно как минимум 15 раз, а на ней, что называется, муха не сидела. Странно. Новая-то новая – новая. А продать не получится. Разве только по частям? Ну и бог с ним. Разобрать всегда успеем. Запас беды не чинит.